Не советую быть таким уверенным. Данет сказал это уже мирным тоном, хотя в глазах его продолжал светиться гнев. Я не так уж уверен, но судите сами, Алексис, когда они проявят пленку, они обнаружат микрофотографии, почти сто штук, и все это будут фотографии чертежей, газотурбинного двигателя. Конечно, они придут к выводу, что я такой же преступник, как и они, но только по части промышленного шпионажа. Так что я не встану им поперек дороги, и они перестанут мной интересоваться». Данет посмотрел на него ненавидящим взглядом. «Ну и хитрец, мерзавец. И как только можно было придумать такое!» Иногда можно, ответил Харло и направился к двери. Открыв ее, он снова повернулся к Данату. Тем более, что все это получилось за чужой счет. Глава седьмая. На следующий день на пункте обслуживания Коронада, Весь взъерошенный мак и все еще не оправившийся от нападения Данат вели приглушенный, но страстный спор. На лицах обоих была написана тревога. мак даже не пытался скрыть душившую его ярость, но бутылка пуста, понимаете, — говорил он. — Пуста до последней капельки. Я сам только что проверял. О, господи, да я просто не могу выпустить его на трассу, ведь он еще кого-нибудь угробит. Если вы его снимете с соревнований, вам придется объяснить представителям печати, по какой причине вы это сделали. А это, в свою очередь, вызовет сенсацию и международный скандал, причем такого масштаба, какого спорт не видел уже лет десять не говоря уже о том, что это, ко всему прочему, убьет Джонни с профессиональной точки зрения, разумеется. Пусть лучше погибнет как профессионал, зато не угробит больше никого другого. Данет сказал, разрешите ему участвовать в первых двух заездах. Если вы увидите, что он лидирует, то вы оставите его в покое. Будучи лидером, он никого не сможет убить. Если же он лидировать не будет, то вы снимете его с дистанции. А для прессы ну, мы что-нибудь придумаем. Во всяком случае, вы должны помнить, что он сделал вчера, влив в себя такую же порцию спиртного. Вчера ему просто повезло, а сегодня... А сегодня уже слишком поздно что-либо менять. На, да. сегодня уже слишком поздно что-либо менять. Даже на расстоянии нескольких сот футов рев двадцати четырех стартующих автомобилей внезапно ударил по нервам, потрясая как внезапностью, так и оглушительной яростью звука. Первым гонщиком, уже несколько оторвавшимся от Никола Тракео, был Харлоу. В своем светло-зеленом коронадо Макалпайн повернулся к Данату и сказал мрачным тоном «Ну, ⁇ Первая ласточка не делает весны ⁇ Во время восьмого заезда, а может быть и раньше, Макалпайн начал сомневаться. У него был слегка ошеломленный вид. Брови Даната медленно ползли вверх. Выражение на лице Джейкобсона едва ли могло свидетельствовать о душевной радости, в то время как Рори буквально исходил злобой, хотя и пытался это скрыть. Только Мэрия открыто и щедро проявляла свои чувства, лицо ее словно светилось от радости. — Еще только восьмой заезд, а у нас уже три рекорда, — сказала она, словно сама себе не веря. — Три рекорда из восьми. Но к концу девятого заезда эмоции всех присутствовавших на пункте команды Коронада, столь явно отражавшиеся на лицах, радикально изменились. Джейкобсон и Рори теперь уже пытались скрыть радостное выражение, а Мэри тревожно грызла свой карандаш. МакКэлпэйн был мрачен, как грозовая туча, но к этой мрачности примешивалась еще и глубокая тревога. «Опоздал уже на сорок секунд», — произнес он. «На сорок секунд? Все прошли, а его даже не видно». «О, Боже ты мой! И что там стряслось с ним? Может, обзвонить контрольные пункты?» — предложил Данет. Макэл кивнул, и Данет стал названивать. Первые два звонка не дали никаких сведений. И Дант уже начал звонить на третий контрольный пункт, когда на трассе появился зеленый коронада Харлоу и остановился на пункте обслуживания. Судя по звуку мотора, с автомобилем было все в порядке, чего, однако, нельзя было сказать о Харлоу, когда он вылез из машины и снял очки. Глаза его были тусклые и налиты кровью. С минуты он смотрел на всех, как будто сквозь пелену, а потом развел руками. Сомнений быть не могло. Руки заметно дрожали. Очень сожалею. Пришлось остановиться. Двоица в глазах не видел дороги, да и сейчас плохо вижу. Переодевайтесь. Резкий тон Маккелпина заставил всех вздрогнуть. Я отвезу вас в больницу. Харлоу какое-то мгновение находился в нерешительности, Сперва хотел что-то сказать, но потом повернулся и, пожав плечами, пошел прочь. данат спросил, понизив голос, — Надеюсь, вы повезете его не к вашему врачу? Я повезу его к моему другу. Он не только крупный окулист, но и вообще широко образованный врач. Но мне нужен от него сущий пустяк, небольшая проверка, Эту проверку я не мог бы сохранить в тайне, если бы обратился к нашему врачу. Данет спросил тихо, почти печально. Хотите проверить наличие алкоголя в крови? Вот именно. Всего один анализ крови мне и нужен. И на этом закончится путь суперзвезды гонок Гран-при. Да, на этом и закончится. Для человека, имеющего все основания полагать, что его профессиональная карьера закончена, Харлоу, сидевший, расслабившись в больничном коридоре, выглядел уж слишком спокойным и невозмутимым. Он даже покуривал сигарету, что было для него совершенно необычно. А рука, в которой он держал сигарету, казалось бы, была высечена из мрамора, так она была тверда. Задумчивым взором Харлоу смотрел на дверь, находившуюся в дальнем конце коридора. За этой дверью Макэлпэйн всем своим видом, выражая недоверие и замешательство, разговаривал с врачом, доброжелательным пожилым бородатым человеком, сидевшим, скинув пиджак за столом напротив. — Не может быть, — сказал Макэлпэйн. — Не может этого быть. Это просто исключается. — «Или я не так понял?» «Вы хотите сказать, что у него в крови не нашли никаких следов алкоголя?»